18. 1. Порка Мадонна. Он что, влюбился? Все по очереди посмотрели на русскую через глазок. Она ж старая, не удержался Пьетро. Франко почесал в затылке. Ну, не молодая, конечно, однако что-то в ней есть. Она красивая. В голосе папы не было и тени сомнения. Но Бенито в неё не влюблён. Иначе он бы не сдал ее нам с самого начала. Здесь что-то другое. — Разговор записывался? — Он хочет подловить тебя, сукин сын. — А ну тихо! Раньери вскинул руку. Я ему сказал лишь одну фразу. Спросил, не сошел ли он с ума. Если на этом основании меня можно арестовать, то я готов съесть свою трость. "Все-таки это ловушка", убеждённо воскликнул Франко. "Прости меня, папа, но твой сын хитрый, жадный говнюк. Он не отдаст нам персень добром". Раньери по барабанил пальцами по двери. Вик Маткевич внутри вздрогнул и съёжилась. "Даже если он и в самом деле готов на обмен, её нельзя отдавать", отчеканил Доменику. Она видела нас всех. Она в курсе нашего дела. Отпустите её. То же самое, что подписать судебный приговор. Тогда о чём мы спорим? не выдержал Даниэле. Вывеси её и убей сейчас же. Мы спорим о персне, идиот, который находится у твоего брата. Или ты готов выбросить 1,5 миллиона евро коту под хвост? Малыш Дени насупился. Мы найдём Бенито потом и отберём у него перстень. Мы ж так и собирались сделать. А если у Бенито хватит ума спрятаться хорошенько. Если он решит бросить дуру, тогда он может уехать куда угодно, хоть в Россию. Ищи его там среди медведей и снегов, веско добавил Франко. Дени сник. «Мы в патовом положении продолжал Раньери. Нельзя выдать ему Русскую, это слишком рискованно для нас. Но и глупо лишиться перстня у битве её. Бенито пришёл на всё готовое, не участвовал в деле, не готовил его, он украл у своих. Мне тяжело говорить такое про собственного сына, но он крыса и вор. Четыре пары глаз уставились на него. Франко и Кристиан быстрее остальных поняли, к чему ведёт папа. Но старший сын ещё не осмеливался поверить. Франко был опытнее и взрослее, и он дольше всех знал Раньери. Парень совершил страшный грех, покусился на его собственность, сорвал планы. Если существовали для папы люди с отрицательным ресурсом, то Бенито перешёл в их ряды. здаётся мне не такой уж и патвый у нас положение уронил франко после долгого молчания 2 макар илюшин и сергей бабкин приближались к полицейскому участку я согласен мы больше ничего не можем сделать признал илюшин После его слов об ошибке Бабкин долго уговаривал друга рассказать, в чём дело, но ничего внятного выжать из него не мог. Единственное, что дало ему небольшую подсказку, было их возвращение к дому Раньери. Илюшин перевесился с моста под пристальными взглядами отдыхавших гондольеров и внимательно рассмотрел основание дома. Что-то там увидел? Бабкин прищурился, пытаясь разобрать, что так заинтересовало его друга. На его всё время отвлекали рожи гандалььеров. Слишком напряжённые они были для отдыхающих лодочников в начале трудового дня. И, кстати, от чего-то они постоянно балбеснют. Только Бабкин хотел задать этот вопрос вслух, как Илюшин дёрнул его за рукав. Пошли. И рванул с такой скоростью, что Бабкин еле успел догнать его на краю моста. Про бедного Леонардо и говорить нечего. Переводчик мотылялся где-то в Кильватере ещё целый квартал, прежде чем поравнялся с сычками. Макар, позвольте спросить, куда вы бежите? Здесь, судя по карте, поблизости должен быть участок, отрывисто бросил тот. Ну да, в минутах в пяти. Отлично. Как Илюшин, глянувший на карту один раз, ухитрился запомнить расположение участков, Бабкин уже и не спрашивал. Но почему он передумал насчет полиции? «Макар, да что случилось? Что ты там увидел?» «Гараж». «Какой гараж?» «Макар, у нас тут нет машин», — осторожно подал голос сзади переводчик. Похоже, он окончательно уверился в том, что его подопечные свихнулись. Один-то уж точно. Машин нет, а катера есть. До сих пор я думал, что вы всегда держите их возле домов. Уличная парковка. Кое-где есть доки. Макар вернулся так резко, что Леонардо налетел на него и едва не уронил очки. Вот именно, док в доме Раньери он расположен внизу, как подземный гараж. И что же? Да, со стороны набережной дом стоит на сваех, а между ними А между ними можно погрузить в лодку всё, что душа угодно, перебил Макар. И вывести куда угодно. Так ты думаешь, Маткевич в доме, стрепнулся Бабкин. Понятия не имею, но гандерьеры, несущие там службу денную и ночную, мне не по душе. Два человека входят в комнату, где сидит связанная Вика Маткевич. Один из них склоняется над ней с ажприцем, второй силой удерживает рвущуюся женщина. Ты рассчитал дозировку? Мы не убьём её. Хочешь сказать раньше времени? Надеюсь, что нет. У Вики Маткевич есть 15 секунд, пока подействует кетамин. Она слышит их разговор, понимает, что времени у неё осталось немного, и её последняя мысль о муже, с которым всё вышло так нелепо. А после крылатый лев роняет чёрное перо, которое всё растёт, растёт, пока летит вниз и наконец накрывает её, и всё исчезает: и комната, и убийцы, и боль. Бабкин выругал себя за невнимательность. Это он, а не Илюшин, должен был заметить, что бравые парни в лодках слишком пристально наблюдали за ними. До сих пор я думал, что достаточно установить наблюдение за входом и ранйери не сможет вывести Вику незаметно. Я идиот. Мне надо было раньше сообразить про катер. Макар потёр лоб и болезненно поморщился. Слушай, ты что-то новодумывал себе? решительно сказал Бабкин, которому совершенно не нравился настрой друга. Ты сам говоришь, что не знаешь, где Маткевич. Ряки электрический свет заливает помещение. Трое стаскивают вниз бесчувственную женщину, грузят в старый катер с треснувшим лобовым стеклом, закрывают брезентовым тентом, сверху набрасывают вещи. Видно её, спрашивает один. Другой качает головой. Он наклоняется, поддевает тростью край брезента. Ноги ей подогните. Мало ли заглянут. Женщину укладывают словно куклу, маленькую лёгкую куклу с золотыми волосами. Её рука безвольно падает, обручальное кольцо сверкает на пальце. Один из тех, кто стоит поблизости, мужчина с расширенными зрачками и болезненной улыбкой на тонких губах, присаживается рядом и незаметно стаскивает его. "Ой, же, что ты там делаешь?" а руку её прячет. Что ты хочешь заявить в полиции? Макарни успел ответить. Леонардо ткнул направо. Всё, пришли. Неприметная дверь ничем не напоминала вход в участок, если бы не скромная табличка сбоку и зарешеченные окна на первом этаже. За стеклом торчал кактус, похожий на инсталляцию из утыканных иглами оладиев. Хм, да, место не слишком приветливо выглядит, признал переводчик. Ну, если я правильно понял, вы настроены побеседовать с кем-нибудь из местных. Очень настроены, твёрдо сказал Макар. Вы сначала ответите на телефонный звонок или считаете, что разговор с полицией не терпит отлагательств? Леонардо поправил очки и выжидательно уставился на Илюшина. Господи, где ты учил русский? простонал Бабкин. В корпусе благородных девиц, и, кстати, ты о чём? «Телефон. Я должен заметить, он уже минуту гудит у Макара в кармане». Илюшин вытащил трубку, поставленную на виброзвонок. Та тряслась так отчаянно, будто от бессилия впала в эпилептический припадок. «Да», — сказал Макар, — «Равтисавари, ты?» «Нет, ничего хорошего». «Что?» «Что?» Он отступил на несколько шагов от двери, и Бабкин и Леонардо, переглянувшись, последовали за ним. Илюшин слушала задачно, глядя на Сергея, время от времени бросая короткие вопросы. Занятна? Ты его знаешь? Когда? А почему? Ах, Паул. Так, не выдержал Бабкин, ну-ка, транслируй нам сюда, что у вас происходит. Я перезвоню, сказал Макары и отключил телефон. А затем широко улыбнулся. До этого Бабкин чувствовал себя по выражению его жены как ёж с колючками внутрь. Он видел, какое мучительное напряжение охватило его друга и осознавал, что-то идёт не так. Катастрофически не так, бесповоротно. Что бы там ни чуял Илюшин его интуицией, Сергей доверял на все 100. Если уж он решился обратиться в полицию, значит, был готов на крайние меры. И вдруг вернулся прежний Макар, словно сбросивший груз с плеч. Но что такого мог сообщить ему толстенький грузин, чтобы Илюшин перестал бояться за жизнь Вики Маткевич? Мы идём в полицию или нет? Леонардо переводил взгляд с одного сыщика на другого. "Нет", сказал Илюшин. "Возвращаемся домой. Ур втисаварий для нас сюрприз". Нижние доски ворот темны от пропитавшей их воды. Когда они расходятся, стоящий в лодке жмурится от солнечного света. Один из ганддольеров напротив ободряюще кивает. Никого нет, выезжаем, командует лысый толстяк. Катер выползает в канал на самом тихом ходу и понемногу набирает скорость. Старик с пышной гривой седых волос напряжённо смотрит сверху из окна. Но никто не мешает отплывающим, и он расслабляется, выпускает из скрюченных пальцев на балдашник трости. А пять минут спустя нет уже ни катера, ни волн. Три. Сюрприз оказался молодым парнем с заостренными чертами и впалыми скулами. Память на лица у Бабкина была профессиональная. Стоя в дверях, он несколько секунд смотрел на него, а потом в изумлении обернулся к графти Савари. Это сын Доменико Раниэри? Браво! Макар хлопнул в ладоши. Именно он. Бонжорно, Венито. Юноша, только что сидевший в кресле в скованной, крайне неудобной позе, словно его пытались силком сложить пополам, вдруг распрямился одним неуловимым движением. Это что у нас? Цирковая подготовка в анамнезе? Прищурился Бабкин. Нет, Леонардо, не переводи. Что этот тип тут делает? Если я правильно понял, он сопровождал Вику, а потом выдал её своему отцу. Бабкин всем корпусом повернулся к Рути Савари. Это правда? Тебе лучше спросить у него самого, уклонился тот. Серёг, не горячись. Дай сначала разобраться с парнем. Именно это я и предлагаю разобраться. Илюшин успокаивающе похлопал по плечу Леонардо, втянувшего голову в плечи. Рядом с рассерженным Бабкиным люди часто старались уменьшиться в размерах, так что Макар понимал переводчика. Переведи, что я рад его видеть. Что? вскинулся Бабкин. Леонардо перевёл. Итальянец неприязненно усмехнулся. А вот он нас не очень, фыркнул Сергей. Чёрные глаза, опушённые до того густыми ресницами, что выглядели накрашенными, уставились на него. Взгляд у парня оказался вязливый, как кислота. Смотрит так, словно хочет забраться прямиком в мозг. Вот же гнусный тип. А можно я его стукну, для профилактики? Лениво поинтересовался он у Макара. Он станет фиолетовый. Ты уже одного стукнул. Не профилактики ради, а самозащиты для... И ни одного, а троих, — пискнул Леонардо. Правильно, — с горьким сарказмом согласился хозяин дома. Давайте увеличим количество побитых итальянцев в Венеции. Бенитон обучился и сжал кулаки. Он уже пожалел, что пришел к Рафаэлю. Что-то не похоже, чтобы эти двое смогли ему чем-то помочь. Этот, с бритой башкой, громадный и свирепый, просто горилла какая-то, сбежавшая из зоопарка. Бенитов всерьез опасался его, а такое с ним случалось редко, он мало кого боялся. Но по свойству характера, чем больше он трусил, тем сильнее ему хотелось кинуться в драку с этим русским тяжеловесом. Бабкин, не сводя давящего взгляда с молодого итальянца, качнул головой. Давайте лучше увеличим количество спасённых женщин. Одна единица меня впал не устроит. Тогда кончай глядеть на него так, словно твоя голубая мечта проломить ему кувалдой башку, посоветовал Илюшин. Если кто и может нам помочь, так это он, Леонардо. Повтори этому прямому ослу последнюю фразу. Откуда ты знаешь, что он упрямый? удивился Бабкин. А я и не про него. Илюшин своего добился. Сергей перевёл взгляд с Бенито на приятеля. Всем показалось, что ослабла невидимая нить, натянутая между ним и юным итальянцем. Парень едва заметно выдохнул и опустился в кресло. Макаро ухмылялся во весь рот, очень довольный нехитрой шуткой. Равти Савари в стороне хихикнул. Бабкин махнул рукой и тоже сел. Всё общее напряжение спало. «Давайте разберёмся», — предложил Макар. «Леонардо, начинай переводить. Бенито, можешь рассказать, как ты познакомился с Викторией Маткевич?» Бенито рассказывал долго. Несколько раз на протяжении его истории Рафаэль крякал и порывался что-то сказать, но сдерживался. Когда юноша закончил, он молча покачал головой. «Зато Бабкин не смолчал». "Он вот же ты засранец, дружок", ласково сообщил он Бенито. Тот вопросительно глянул на Леонардо, но на этот раз итальянец сам сообразил, что переводить не стоит. Засранцем он был бы, если бы уже улепётывал в сторону канадской границы, спокойно возразил Илюшин. А не сидел тут с нами и не строил козни против своего попаши. Кстати, на его месте я бы выбрал первое. канадскую границу, удивился Леонардо. Рискну заметить Макар, что Канада очень скучная страна, хотя несомненными местами весьма живописная. Бабкин покачал головой, Илюшин засмеялся. Леонардо, вы неподражаемы. Улавливая сарказм, печально констатировал переводчик. Я что-то сказал не так? Всё так. Просто про канадскую границу эта цитата. Изо Генри был такой прекрасный писатель, в переносном смысле имеется в виду, что очень далеко. «Загнал тетку в капкан и бросил», — стоял на своем Сергей. «А еще у вас есть пословица, что повинную голову меч не отрубает», — вспомнил Леонардо, моргая за круглыми очками. «Я, правда, никогда не понимал, что ему мешает». Имеются в виду, что виновного вешают, дабы не тратить рабочий день полча. Любезно пояснил Бабкин. Давайте повесим этого хмыря, а? Ну хотя бы за ноги. Давайте его для начала выслушаем. Скажи, Бенито, Макар кивнул переводчику. Почему ты пришёл к нам? Один не справлюсь. У отца много людей, а у меня никого, сестра не в счёт. Думаешь, честного обмена не будет? Бенито усмехнулся. Отец никогда не выпустит свидетеля. Он работает очень редко, раз в 8-10 лет, но всегда безупречно, никаких следов. Можешь сказать, в чём он ещё участвовал? В ограблении семьи Тиона, после паузы признался Бенито. Рафти с аварии, не удержавшись, присвиснул. Что? Громкое дело, спросил Бабкин. Очень. Я позже приехал, но отголоски до меня доходили. С опасным человеком мы имеем дело, дорогие мои. Недооценивать его нельзя. Сергеи не стал уточнять, осталось ли в живых семья Тиона. Что-то подсказывало ему, что это знание окажется лишним. "Сейчас большой куш", продолжал Бенито. "Перстень. Отец хочет получить его, и на это можно сыграть". Макар наклонился к нему. "Бенито, ты лучше нас знаешь своего атса. Что он постарается сделать?" Губы юноши исказила короткая улыбка, больше похожая на судорогу. "Он постарается меня убить". Повисло молчание. За приоткрытым окном вдруг расщерилась какая-то местная пташка. И по тому, как дёрнулся Бенито, стало видно, до чего он напряжён. Думаешь, тебя постараются прикончить на встрече? уточнил Бабкин. От папы можно ждать любых сюрпризов, но это самое логичное. Я бы так сделал на его месте. И в итоге мы получим труп Маткевич, вставил Илюшин. Рафаэль развёл пухлыми ручками. Ну, дорогие мои, ведь можно устроить обмен так, чтобы никто не пострадал. Это не так уж и сложно. Они выпустит девушку, ты скажешь им номер ячейки? Издевательская гримаса на лице Бенито заставила его смолкнуть. Именно потому, что можно устроить нормальный обмен, отец на это никогда не пойдёт, раздельно, как маленькому объяснил юноша. Он настаивает на своих условиях. А ты не соглашайся. «Тогда он оборвет диалог. Он всегда настаивает на своем». «И мы получим труп Маткевич», — закончил Илюшин. Рафаэль притих. Бабкин, что-то сосредоточенно обдумывавший, поднял голову. «Друзья мои, а вам не кажется, что настало время подключать полицию? Это стандартная операция с заложником и выкупом». «Возьмут своих ОМОНовцев, Леонарды, как у вас называется местный ОМОН? Раз-два и готова лежать мордой вниз, руки за голову». Бенито вздохнул, вместо него ответил Илюшин. «У тебя есть уверенность, что в полиции нет человека на ставке у Раньери? Он предусмотрителен. Даже к Рафаэлю запустил крота, хотя их интересы на первый взгляд не пересекаются. А стоит ему хотя бы заподозрить, что в дело вмешалась полиция... как он тут же избавится от заложницы и исчезнет». «И мы получим труп, Маткевич», — заученным тоном сказал Леонардо. Все вздрогнули и посмотрели на него так, будто только что увидели. Э, «Простите», — смутился переводчик, — «извините». «Бенито, а можно взглянуть на перстень, о котором столько говорят?» вдруг спросил Рафаэль. «Парень окаменел». «Я его спрятал. Далеко!» И вызывающе уставился на грузина, будто проверяя, станет ли тот ловить его на лжи. «Спрятал так спрятал», — согласился Рафаэль. «Главное, чтобы ты мог быстро достать его оттуда, когда он потребуется. На этот счет можешь не беспокоиться». «Мне, дорогой, беспокоиться вообще не о чем. Макар!» Прости ради бога, грузин приложил руку к сердцу. Но я в это дело не полезу. Виу едиче, а мне тут ещё работать. Чем бы ни закончилось, скажут, Рафаэль чужакам помог. Что от него ожидать, когда Рафаэль сам чужак? И конец моему предприятию. Не сердись, пожалуйста. И ты, Сергей, тоже. Макар и без того догадывался, что РТИС аварии выберет политику невмешательства. Не потому, что опасается местных, а потому, что никакой выгоды от участия в деле ему не получить. Принять у себя двух московских сыщиков, навести для них кое-какие справки, приставить переводчика — все это не требовало больших усилий. К тому же как компенсацию он получил чистку рядов. Но сейчас, когда они всерьёз обсуждали обмен заложницы, Рафти Савари понимал, с советом тут не отделаешься. У него попросят людей, и бог знает, чем им придётся заниматься. Нет, на такое он не подписывался. Хорошо, друг мой, кивнул Макар. Мы понимаем. Итак, их трое: Сергей, молодой итальянец, и он сам. Бенито, дальше тянуть не стоит. Звони отцу и спрашивай, как он видит обмен заложницы на перстень. Может, мы сами что-нибудь предложим, вмешался молчавший до этого Бабкин. Отец забракует мои девицы, как ты не понимаешь, потому что они исходят от меня. Так и здорово, давайте подберём парочку самых отстойных вариантов, чтобы Раньери их гарантированно не принял, Бенито усмехнулся и потянулся за телефоном. 4. Он хочет обмена, оповестил всех Франко, закончив разговор. Они вновь собрались в скромной квартире папы. Кристиан, Пьетро, Даниэле и вечный сторожевой пёс Франко, успевши чем-то замазать свою жуткую гематому в полулица. Вика Моткевич валялся без сознания в надёжном укрытии, и к ней был приставлен Луиджи. Ранеере не принимал участия в диалоге с Бенито, только слушал. Я не смогу ни о чём договариваться с этим отродом, сразу предупредил он. Да и если он всё записывает, лучше мне не светиться. Все молча признали его правоту. Случись беда, и в стороне должен остаться тот, кто сумеет всех вытащить. "А мне, значит, протянул Доменико, нехорошо улыбаясь: "Что ж, он его получит. Что ты задумал, папа?" Он обвёл взглядом сыновей и жёстко бросил: "Вас это больше не касается". У Доменико Раньери были твёрдые представления о нравственности. Он полагал не только необходимым, но даже правильным убить своего сына, давно исключённого из семьи. Бешенную собаку стреляют без жалости, но остальные дети не должны этого наблюдать. Это было бы безнравственно по отношению к ним. Бенито когда-то вступился за Олессию, и этим нанёс чудовищный удар Раньери. С точки зрения Доменико, сын отверг всё, что было ценно его отцу. Понятие верности, чести, любви. Он выступил на стороне жены, предавшей мужа, изменившей ему, родившей ублюдочное дитя. Бенито сделал свой выбор, и этот выбор ошеломил Доменико Роньери до глубины души. Ни один из его сыновей не причинял ему такой боли. Если бы так поступил Пьетро, Роньери простил бы сына. Красавчик Пепе не отличался большим умом, да собственным никаким не отличался. Он действовал бы под влиянием жалости к убогой, не осознавая ни последствий, ни значения своего ужасного поступка. Но Бенито, о, Бенито был дело другое. Раньери считал его самым способным из своих детей, и потому счёт к Бенито тоже предъявлял другой. Переиначивая старый афоризм, он думал так: что простительно ослу, то непростительно Юпитеру. И безжалостно вывел предателя за рамки семьи, предателя, который по иронии судьбы был больше других похож на самого Доменико, который мог бы стать самым любимым, самым обласканным, главным в семье, невзирая на старшинство. Чем острее осознавал папа несбыточность этих надежд, тем сильнее он ненавидел сына. Как это может нас не касаться? поразился Даниэле. Отец, что ты говоришь? Ранери твёрдо взглянул на него. Вы не станете принимать в этом участии. Но почему? Это не обсуждается, отрезал Доменику. Мы справимся сами. Отец, Бенито очень хитёр, рассудительно напомнил Кристиа. Вас будет только двое, ты и Франко. Прости, но мы не можем позволить, чтобы ты так рисковал. И сыновья покачали головами вслед за старшим братом. Нет, мы не позволим тебе, мы слишком тебя любим. Доменико, который уже погасил ярость, вскипевшую в крови при мысли о Бенито, смог улыбнуться. Хорошие мальчики. Видит Бог, хорошие. Добрые, преданные, готовые на всё ради отца. Он не сомневался, что любой из них отдал бы за него жизнь. Нас будет не двое, мягко сказал он. Во-первых, вы забываете об Адриане. Луиджи довериться уже нельзя, он больше похож на заплесневелый хлеб, чем на разумное существо. Но на Адриана можно положиться. А, кстати, где он? задачился Даниэле. Почему мы не видели его с самого утра? Потому что он занят кое-каким делом. Если у него всё получится, моя задача существенно упростится. Сыновья поняли. Это всё, что отец готов им рассказать по поводу странной отлучки Адриана, и больше вопросов о нём не задавали. Но их по-прежнему интересовало всё остальное. Ты сказал, во-первых, вспомнил старший сын. Есть, и если во-вторых? Непременно есть, промурлыкал Раньери. Глаза его по-волчьи блеснули. Петро и Даниэле вопросительно взглянули на Франко, словно ожидая пояснения от помощника отца. Но тот и сам ничего не понимал. Мой старый друг вчера вечером прибыл в Венецию. Сказал Раньери с теми же мурлыкающими интонациями, пугавшими сильнее, чем любой крик. Старый дружище, которого я не видел вживую много долгих лет. К счастью, у меня хранился его портрет. Кристиан первым сообразил, о ком идёт речь. «Неужели дядя Яков?» — недоверчиво спросил он. «Не может быть! Я его помню!» — Пьетро расплылся в счастливой улыбке. «Конечно, ты помнишь его, Пепе!» — ободряющий кивнул Доменико. «Вы все должны его помнить. Он привозил вам такие чудные подарки, когда навещал нас». «На колен к меня качал!» — вспомнил Даниэля. Он правда здесь? Здесь. Здесь. Я к его потребовалась моя помощь. И 2 недели назад я отправил одного очень полезного человечка туда, где он скрывался. В Грецию. Мы смогли переправить его сюда только вчера. Он отдыхал, но теперь сможет нам помочь. После недолгого молчания Кристиан выразил то, что беспокоило их всех. А сколько я к вулет? Ты уверен, что ему хватит сил на то, что я задумал для него? Хватит. Не беспокойся. Вот его фото я видел в кофейне, поинтересовался Франко. Фото. Протянул Доменико, глядя куда-то мимо него. Да. Я рад, что долго смотрел на этот снимок. Забвение пагубно для мести. Воспоминания выцветают, и ты уже не понимаешь, кому хотел отомстить. Где тот человек? Как он выглядит? Да и есть ли он? Реальный Монте-Кристо? Никого не стал бы разыскивать через много лет, потому что не вспомнил бы облика своих врагов. "Попа, ты о чём?" озадачился Франко. Ранере не слышал его, он думал вслух, глядя в окно. "Человек отличается от животного тем, что умеет мстить. Только лучшие, умнейшие из тварей Божиих способны на это." вроде слонов или дельфинов в ат свидетельство разумности умение не забывать и не прощать принесённое зло тем самым способствуя уменьшению его в этом мире врагов сыновья испуганно переглянулись Они и мысли не допускали, что их отец от старости начал заговариваться, но его слова звучали как бред сумасшедшего. «Папа, это же твой друг», — осторожно напомнил Кристиан. «Мы все помним его. Ты рассказывал о нем много раз». «В самом деле...» — Раньери обернулся, и все трое непроизвольно отступили, увидев его лицо. «Мой старинный друг...» Улыбнулся папа. Ты переспал с моей женой. Совершенно случайно, конечно же. А она совершенно случайно родила от него ребёнка? С губ Петру сорвался тихий вскрик. Неужели я никогда не упоминал об этом? Удивился Раньери. Что ж, сейчас подходящее время. Ты шутишь? Пришёл в себя старший сын. Нет. Это правда. Почему ж ты ничего не рассказывал? Полагал, что вам не к чему об этом знать, вздохнул Раньери. Да и, честно говоря, был уверен, что Яков никогда здесь не появится. Нас судьба любит запоздалые шутки. Папа, откуда ты знаешь? с ужасом пробормотал младший. про Олесю и твоего друга. Твоя мать призналась в этом перед смертью. Вернее, я выбил это из неё. Не буквально, покачал головой Раньери, увидев, как изменился в лице младший сын. Просто уговорил. Обманул, если хочешь. Мне необходимо было узнать, и я узнал. А «Он сам, в курсе ли он? Нет, понятия не имеет. Ему, видишь ли, было так стыдно перед другом, жену которого он трахнул, что Яков решил больше не показываться мне на глаза». Пьетро, не выдержав, поддетски прижал к ушам ладони. «Если вы подумаете, мальчики...» — спокойно продолжал отец, не обращая на него внимания. то поймете, что это и есть самое прекрасное во всей истории. Что именно, Попо? Яков понятия не имеет, что мне все известно. Для него я по-прежнему верный старый друг. Доменико Раньери закурил сигару, хотя всю неделю не играл в свою игру. Но сейчас он чувствовал, что выиграл где-то в другом месте, где ставка была неизмеримо выше. Он получит перстень. Русская женщина, Бенито и его старый друг-предатель будут мертвы. Господь любит меня, подумал Раньери и засмеялся. Назначайте встречу в складах Бари.